Riu Des champs Женева, Швейцария Две машины с ревом пронеслись по перекрестку и вклинились в ряд автомобилей, направлявшихся к реке. Отель Тагарта находился по другую сторону моста Монблан. В пяти минутах езды Анна крикнула «Быстрее!» и опустила стекло. Она испытывала странное чувство, как будто наблюдала за происходящим со стороны, издалека. Она отстегнула ремень безопасности и высунулась из окна в тот момент, когда Круа поравнялся с грузовиком. Келса успел заметить в зеркале заднего вида ошеломленное лицо германа прицелилась и выпустила в двигатель 4 пули фургон занесло но водитель выправил его и рванулся вперед к мосту следующее ее действие продиктовал инстинкт она совершила его абсолютно бессознательно в тот момент когда две машины ударились друг от друга анна оттолкнулась и бросилась на стенку фургона нога нащупала подножку рукой кел механически ухватилась за зеркало. Не обращая внимания на бешеный рев ветра, она вслепую стреляла в сторону водительского сиденья. Ее осыпало дождем осколков. Герман ответил очередью из пистолета-пулемета Харрикейн. Пули просвистели мимо головы женщины. Стрелял немец наугад. Несмотря на все импланты, он не в состоянии был одновременно вести тяжелый фургон и целиться. Когда грузовик оказался на мосту, время словно замедлилось. анна подняла пистолет и выстрелила снова несколько пуль попала герману в лицо они прорезали канавы в плоти раздробили кость его швырнула прочь с водительского сиденья фургон снова занесло но на этот раз управлять им было некому анна не смогла удержаться полетела на асфальт и инстинктивно перевернулась на живот боль была ужасной делся пронзительно вскрикнула ударившись о твердую поверхность и пока она по инерции катилась по шоссе мучительная боль пронзала все ее тело фургон врезался в ограждение смял его и перелетев через тротуар пробил перила моста с ревом он рухнул в реку и задел корму проплывавший внизу баржи когда машина ударилась о воду самодельная бомба взорвалась возможно пули келса повредили какой-то провод или от удара замкнула схему прогремел взрыв чудовищной силы воздух поднялся столб огня и воды, и фургон разлетелся на куски. Вытирая кровь, заливавшую глаза, Анна поднялась на ноги. К ней подбежал Круа. В свете уличных фонарей он увидел, как остатки фургона посыпались в бурлящую воду и скрылись из виду.